Глава 6. В доме семьи Цубаки Всего одна чаша приготовленного к этому чая подействовала на Эре как целый кувшин саке. Тревоги и печали растворились, позволяя ей ощутить себя легкой, словно она парила среди облаков, а не спускалась по каменным ступеням святилища Ямато моря. Щеки и уши горели, как во время жара, а перед глазами вновь появилась едва заметная дымка, окутывающая зеленоватым ореолом идущего рядом юношу. «Возьми меня под руку, а то еще завалишься в кусты!» Хмыкнул Кеттеру и подставил Эри локоть. «Я же приготовил слабый настой! Чего тогда тебя так шатает?» «Спрашиваешь, как будто это не ты здесь главный специалист по отварам!» Выдохнул Эри, все таки цепляясь за руку провожатого. «Обязательно было поить меня этим отвратительным чаем еще в святилище!» Я бы могла хотя бы до дома дойти в трезвом состоянии. Он имеет длительный эффект и раскрывает все свои свойства в течение первого часа. Поэтому я решил сэкономить наше время и дать тебе настой заранее. Хотя я и не уверен, что это сработает. Силы Акама в тебе слишком слабы. Но ведь Хацу Юкио-сан сказал, что с ним я точно смогу увидеть скрытый от человеческих глаз. Эри обернулась, пытаясь удержать равновесие, и пробормотала. «Подожди, а где он?» «Хозяин святилища же вышел с нами». Эри попыталась вглядеться в этот плывущий мир, подернутый легкой дымкой, и найти мужчину в лисьей маске. Но вокруг никого не было. Их окружал лишь длинный коридор из красных ритуальных ворот, освещенных каменными фонарями. «Он догонит нас!» «Ему же нужно прийти в себя после...» К Кэттеру неожиданно замолчал и прокашлялся. «В общем, неважно». «Господин призрак скоро появится». «Господин призрак. Мне вот что интересно. Почему ты его так называешь? И почему он постоянно ходит в маске? У него что-то с лицом?» Свой собственный голос Эри слышала, как будто издалека. И ей показалось, что тело двигалось само по себе, не подчиняясь воле хозяйки. В таком невесомом состоянии в голову приходили разные мысли, и художница позволила себе расслабиться и погрузиться в раздумье. Где-то глубоко внутри звенел тревожный колокольчик, напоминающий, что все это, возможно, еще одно видение человека, постепенно сходящего с ума. Но Эри уже не могла остановиться или замедлить события. Она просто взяла и доверилась совершенно незнакомым существам, которые позвали ее на охоту за ее каями. И все же по какой-то необъяснимой причине страх, что преследовал Эри несколько дней, отступал когда она находилась в компании Кицуне и юношеслужителя: «Ты задаешь слишком много вопросов для одного дня, Цубакитян. Вообще-то, у моего господина самое прекрасное на свете лицо. Но он вынужден носить маску. И даже не спрашивай, почему». Кэтару первым спустился с каменных ступеней, выходя на узкую городскую улочку и подал руку Эри. Но прозвище свое он получил в первый день нашего знакомства. «Знаешь, Ту историю я никогда не забуду. Тогда я был ранен и принял облик глиняного чайника. Эри приподняла бровь и приложила ладонь к губам, чтобы сдержать смешок. «Не смотри на меня так. Я вообще-то тоже необычный человек. Я уже несколько веков служу своему господину, а мое настоящее обличие — тануки. Но я предпочитаю выглядеть более приземленно». «Прости, но в это очень трудно поверить. Разве тануки не толстенькие и пушистые?» И не любит выпить сакэ на досуге. Еще чего? Хотя кто не любит сакэ? Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда поймешь, что все видения, от которых ты страдала, реальность. Кэтрух хмыкнул и прибавил шаг. Эри пришлось постараться, чтобы не отстать от него. Тем более, что улочка в этом месте как раз уходила вверх. И идти по ней в городу еще и с затуманенной головой оказалось не так просто. Так что там про чайник? Спросила художница, все же решив выведать историю о господине призраке. У нас есть еще немного времени, так что я расскажу, начал Кетеру, устремляя задумчивый взгляд вперед. Те времена были тяжелыми как для людей, так и для ее каев. Кажется, сейчас эту эпоху называют сангоку Дзидай. Это время смута и кровавой бойни. Одни правители шли войной на других. Аронины объединялись в банды и терроризировали крестьян, которые отдавали свой урожай каждому, кто проезжал мимо их деревни. Человеческие распри сильно влияли на жизнь Йокаев. Леса, где мы мирно существовали, сжигались и вырубались, а земля пропиталась кровью настолько, что стала алой. Тогда я бежал из своей норы от пожара и смешался с толпой самураев, потерявших хозяина в последней битве. Ты могла слышать, что иллюзии Тануки славятся своей правдоподобностью, поэтому никто не заподозрил во мне, Йокая. И я стал жить с этими людьми. Было приятно забыть про уши и хвост, готовить на костре и пить дешевое вино с приятелями. Такая жизнь очень даже по мне. Жаль, что продлилась она недолго. В одной из ночей на наш лагерь напали, и все мы оказались в плену. Эри прикрыла веки из-за тумана в глазах, мешавшего обзору. И в просвете между серыми клубами дыма увидела фигуры самураев, В покрытых царапинами доспехах, и услышала крики раненых воинов. Их избивали ногами, а потом связывали с самыми крепкими узами. Тени вокруг художницы сгущались, в нос ударил железный запах крови, а звуки битвы в ушах становились все громче. Меня, как и всех остальных, избили, связали и посадили в клетку. Кажется, они хотели узнать какую-то важную информацию от слуг павшего в бою Дайме. И поэтому каждый день пытали солдат, а после отрубали им головы, не давая закончить жизнь так, как подобает настоящим воинам. Тогда я очень испугался. Я не хотел умирать, и в одной из ночей, когда другие пленники дремали, просто взял и превратился в чайник. Трусливо, да. Но это все, на что у меня хватило сил. Ведь я и правда никого не мог спасти. На мгновение Эри показалось, что она сама сидит в клетке, смотря через деревянные прутья, на то, как горит огонек костра в непроглядной ночи. Но видение быстро рассеялось, возвращая ее на знакомую дорогу и усиливая головную боль. Повернувшись к собеседнику, Эри заметила, что лицо Кеттеру изменилось. Привычное расслабленное выражение исчезло, и теперь служитель святилища поджимал губы, хмурился и смотрел только себе под ноги, будто каждый шаг давался ему с трудом. «Не рассказывай, если тяжело», — тихо проговорила она, крепче обхватив пальцами локоть Кэтеру. «Правду, — говорил юноша или нет, — Эри не могла определить, но ей, по крайней мере, было знакомо это чувство, когда не хочешь ворошить прошлое, ведь оно как ловушка, спрятанная под сухими листьями в лесу. Одно неосторожное движение, и ты уже падаешь, а твое тело пронзают острые колья». «Я в порядке!» — отмахнулся Кэтеру и после нескольких шумных вдохов продолжил. «Во время побоев...» Мою ногу сломали, и потому чайник из меня получился никудышный, с трещиной на ручке. Но все равно за неимением ничего лучшего самураи начали заваривать во мне чай. И я стал молчаливым свидетелем всех ужасов, которые они творили с моими товарищами. Позже я понял, что все воины были одержимы злыми духами, родившимися на войне и жаждущими крови. Возможно, кто-то из пленников беспрестанно молился Инори перед смертью, или кто-то из их семей оставил в святилище молитву. Но богиня, наконец, услышала. В ту ночь шел дождь. Завывал северный ветер, и внезапно прямо посреди лагеря появилась тень, окруженная негаснущими языками голубого пламени. Фигура выглядела настолько свирепой, что я и правда подумал, «Это самый ужасный призрак из всех, что я встречал. Но если он освободит меня, то я точно буду ему служить». Ненадолго повисла тишина, и к вновь заговорил. И он убил всех до единого, как будто пришел совершить отмщение за души людей, погибших на той войне. Только вот к тому времени в лагере в живых остался я один. И то в облике чайника. Господин призрак прошел мимо меня, но вдруг остановился, словно что-то разглядел в груди мусора, которая осталась от походной кухни после справедливого суда над самураями. И тогда. Юки он сказал: Пойдешь со мной. Не представляешь, как забилось мое сердце. Я не знал, что и думать, но ведь будь он хоть тысячу раз злобным призраком, он все же спас меня из настоящего ада. Поэтому я собрал последние магические силы Тануки, обратился обратно в человека и пошел за ним. Потом, конечно, оказалось, что хозяин никакой и не призрак, но он любил дразнить меня маленьким чайником. А я в ответ тоже одарил его запоминающимся прозвищем. Эри совсем растерялась, слушая Кэттеру, и теперь шла молча, даже не заметив, что история закончилась. «Прости меня. Я еще тогда хотел рассказать тебе, но не успел». Проговорил он и поднял на нее взгляд глубоких темных глаз, в которых читалось сожаление. «Когда тогда?» «В нашу последнюю встречу». «Но это уже не важно, ведь ты снова здесь». Тоска невесомым пологом накрыла Эри, принося с собой тянущую боль в груди, из-за которой казалось, что сердце распускают по швам, медленно вытягивая нить за нитью. Подобная боль была знакома художнице. Именно так страдала душа из-за потери. Но почему сейчас? Откуда это чувство? Оставшийся путь они прошли в тишине. Эри и Кэтеру вышли на знакомую улицу. По краям дороги горели тусклые фонари, И только стрёк от осенних цикад не давал городу погрузиться в полное безмолвие. Соседи давно вернулись с работы и, завершив семейный ужин, ложились спать. Во многих окнах погас свет, а переулок теперь казался пустынным и загадочным. Между домами собирались тени, напоминая притаившихся чудовищ. Единственная машина показалась вдалеке и тут же исчезла за поворотом. А фонарь, стоявший около тропинки, что вела на соседнюю гору, Беспрерывно мигал. Эрис глотнула и посмотрела в сторону то и дело выключающейся лампочки. Вокруг высокого фонаря парил желтый ореол, и крутилось нечто, напоминающее маленькую круглую свечку. Художница моргнула, но видение не исчезло. Когда свет газ, эта свечка загоралась ярче, но стоило лампочки вновь заработать, как огонек затухал. «Что это?» — спросила она указывая на необычное явление. «Кажется, чай и правда работает!» Кэттеру горделиво приподнял подбородок и положил ладонь на плечо Эри. «То, что ты видишь? Абура Акагу, масляный ребенок. «Этот огненный шарик и правда Йокай?» «Видимо, ты все же не способна, как другие Акамы, заглядывать в саму суть существ, что живут по ту сторону!» Он вздохнул и поднял взгляд наверх. А бура Акагу осталось совсем мало. Почему? Что с ними случилось? Эри попыталась разглядеть ребенка, но все же не видела ничего, кроме яркого света, похожего на огонь свечи. Эти малыши были всего лишь слабыми огненными духами, которые незаметно слизывали масло из масляных ламп и никому не вредили. Но с появлением электрических фонарей они начали голодать. Некоторые так и исчезли, А кто-то до сих пор скитается по миру в поисках пропитания. И иногда по привычке пытается найти масло в новых светильниках. Может быть, его стоит покормить? Этот йокай выглядел безобидно, и Ири его жаль. Никто не заслуживал такой печальной участи. Жить в вечных поисках еды и никогда ее не находить. «Не вздумай! Привяжется еще! предостерёг Кэтеру. И повел художницу дальше, поддерживая ее под локоть. Дом семьи Цубаки находился в конце улицы. Он ничем не выделялся среди других низких традиционных домов в этой части города. Разве что территория была огорожена невысоким каменным забором, с проросшими на нем увидающими цветами. Дотронувшись до калитки, которая оказалась незакрытой, Эри вздрогнула и схватилась за руку кетеру. Нечто густое и темное клубилось на дорожке, ведущей к входной двери. И от соприкосновения с этим дымом кожу словно обожгло. Как это русан! прошептала Эри, цепляясь за его рукав. Там что-то черное! Оно повсюду! Я тоже чувствую злую ауру. Похоже, в доме уже много Юкаев. Он толкнул железную калитку и прошел вперед. Не отходи от меня ни на шаг. Сейчас, когда мы немного пробудили твои способности, Юкаи еще сильнее ощущают твое присутствие. Эри почти ничего не видела, кроме черного дыма, окутывающего маленький садик и покрывающего деревянную ступеньку перед входом. Шею окатила холодом, ладони вспотели. А в горле пересохло, стоило ей вдохнуть этот тяжелый воздух, но она все же пошла следом за Кеттеру. Если дом заполонила нечисть, то мама тоже была в опасности. — В вашей семье не принято запирать жилище? — спросил юноша и указал на приоткрытую входную дверь. — Странно. «Мы всегда запираем». Подойдя ближе и заглянув внутрь, Эри заметила, как в прихожей бледный свет луны, пробивающийся через окно, освещал в полутьме чью-то руку на полу. Сердце словно рухнуло с высоты, и девушка бросилась вперед. «Мама!» «Да стой же ты!» Кэттеру не успел схватить Эри за шарф и крикнул. «Господин призрак меня убьет, если с тобой что-то случится!» Но она уже не слушала его. Она влетела в комнату, посреди которой, уткнувшись лицом в ковер, лежала мама. А на ее спине сидел маленький монстр, размером с ребенка. Его морщинистая кожа отливалась серым, а среди редких волос виднелись острые уши. Он радостно прыгал и хлопал по плечам своей жертвы, будто хотел заставить ее вновь встать и идти. «Что это за тварь?» — Эри вскрикнула и попятилась назад, выискивая взглядом хоть что-то, чем можно ударить Йокая. Перед глазами все вновь подернулось полупрозрачной пеленой. Как тогда, во время встречи с огромным червем и женщиной, которую остальные называли хозяйкой леса. Голова закружилась, словно Эрит только что вышла с высокого аттракциона в Токийском парке. И теперь, борясь с приступом тошноты, ей пришлось прислониться к стене, чтобы устоять на ногах. Рядом как раз оказалась небольшая железная стойка для обуви. И Эрит потянулась к ней, чтобы использовать как оружие против монстра но кто-то перехватил запястье, сжимая крепко, но не до боли. «Не нужно», — мягко проговорил Юкио, неожиданно появившись за спиной. От него исходило тепло, а мощная аура обволакивала и успокаивала. Головокружение прошло так же внезапно, как началось, и Эри смогла, наконец, разглядеть все происходящее. «Господин призрак! Вокруг Юкая воздух прямо заряжен тьмой!» сказала она, пытаясь подобрать нужные слова к тому, что открылось её глазам. Юкио еле заметно кивнул и ответил. «Не волнуйся, Кэтеру сам совсем разберется. наконец «Наконец-то вот тут!» — буркнул Тануки, доставая из рукава Гохэй с двумя свисающими белыми бумажными лентами. «Честное слово, мне просто не под силу удержать эту девчонку!» Он прошел вперед и направил жезл в сторону Йокая который продолжал весело подпрыгивать на спине госпожи Цубаки. «Слезай с человека и уходи с миром», — сказал Кэтеру, и ленточки на Гухай замерцали белым светом. «Иначе мне придется тебя изгнать силой». Йокай Обарион, больше всего на свете любящий кататься верхом на спинах людей, наконец обратил внимание на неожиданных гостей и замотал головой, хватаясь когтями за одежду лежащей под ним женщины. Она зашевелилась и застонала. Но сколько бы ни пыталась, у нее не получалось встать с пола или хотя бы перевернуться. ⁇ Мама! ⁇ Сделайте уже хоть что-нибудь! ⁇⁇ закричала Эри и дернулась вперед. Но Юкио удержал ее. Кэтуру, от страха Абрион только тяжелеет. Изгони его сейчас же. В голосе господина призрака послышались угрожающие нотки. Итануки тут же подобрался и произнес заклинание очищения. Из жезла вырвалась светлая энергия, окутывая Йокая непроницаемым куполом. «В чем дело?» Юкио опустил тяжелый взгляд на Кэтору, который держал Гохэй дрожащими руками, но никак не мог окончательно изгнать абориона. Словно маленького монстра защищало что-то, по силе не уступающее священному артефакту. «Не знаю, он не поддается! пискнул Тануки и еще раз произнес заклинание, но услышал в ответ лишь задорное хихиканье. «Обычно этот жезл, который я украл у Кимуры, срабатывал против мелкой нечисти. Почему сейчас не выходит?» Госпожа Цубаки подняла лицо, покрасневшее и настолько напряженное, что при свете священного жезла в напуганных глазах виднелись красные прожилки. Ее действительно придавило к земле неимоверной тяжестью, которая не давала сдвинуться с места ни на один сяку. Она протянула руку в сторону дочери, но в этот момент Абарион вновь подпрыгнул и из груди женщины вырвался сдавленный стон. «Она же умрет! Эри вновь попыталась вырваться, бросив мрачный взгляд на Юкио. «Отпустите!» Кицуна помедлил лишь мгновение, после которого развернул художницу к себе спиной и накрыл ее глаза ладонью. «Тебе не нужно на это смотреть», сказал он тихо совсем рядом с ее ухом и обратился к Кэтеру, уже не скрывая раздражения. «Отойди назад! О твоих магических силах мы потом поговорим». Эри не могла ничего видеть, но кожей почувствовала волну жара, исходящую от Юкио, и услышала тихое потрескивание, словно неподалеку разгорался огонь. Все ее существо затрепетало от божественной энергии, которая пронизывала каждую клеточку, и эти ощущения были столь яркими, что из глаз невольно потекли слезы. Вскоре ладонь господина-призрака опустилась, и художница вновь увидела маму, лежащую на полу неподвижно, а в воздухе над ее телом парила серая пыль, напоминающая пепел. Больше ни о чем не думая, Эри побежала вперед и упала на колени перед матерью, затем перевернула ее на спину и проверила пульс. Сердце все еще билось, хоть и слабо. На ней действительно сидел юкай, прошептала она, направив пустой взгляд на лицо мамы, покрытое алыми пятнами. Я видела собственными глазами. Мы успели как раз вовремя, сказал Кэтеру и тряхнул своим жезлом. Еще бы немного, и конец. «Хорошо, что с нами был господин-призрак, а то эта штука, кажется, сломалась и больше не хочет изгонять нечисть». Юкио молча подошел и присел рядом с Эри. «Она жива. Теперь мы ее спасем, проговорил Кицуна, но в его голосе, приглушённом лисьей маской, слышалось беспокойство, словно что-то все же пошло не так. «Почему она не просыпается?» Эри провела рукой по волосам матери и еще раз нащупала пульс. «Нужно срочно звонить в скорую!» Но достать телефон из кармана не получилось. Пальцы онемели и перестали слушаться. А головокружение вновь вернулось, заставляя художницу прикрыть слезящиеся глаза, чтобы не видеть комнату, которая вращалась и заполнялась дымкой. Внутри Эри словно что-то сломалось. Тело отторгало особый отвар, разгоняя кровь по венам и не позволяя больше видеть мир Йокаев. Вместо легкости, которую она ощутила, когда шла сюда вместе с Кеттеру, Ее неожиданно накрыло тревогой. «Эри, подожди», — сказал Юкио и положил ладонь ей на плечо. «Я медлил не просто так. Не хотел сразу сжигать абориона. Он носил в себе слишком темную энергию, а это ненормально для низшего существа. Перед тем, как ты позовешь человеческих целителей, мы должны проверить, не навредил ли её кай душе, госпожи Цубаки». Дымка, закрывающая глаза, рассеивалась. «Это так странно» прошептала Эри, бросая удивленный взгляд на Юкио. «Когда вы дотрагиваетесь до меня, я чувствую себя по-другому. Словно мне становится легче, и я снова вижу гораздо больше. Дайте мне руку!» Не задавая лишних вопросов, господин призрак протянул ладонь, и Эри тут же вложила в нее свою. И правда помогло. Жар, растекающийся по венам и необъяснимая тяжесть, которая накрывала подобно морскому валу, исчезли. Стоило Эри коснуться Юкио. Она сделала два глубоких вдоха и раскрыла глаза. От этих видений и чая у меня постоянно туман в голове. Но сейчас я вижу все так ясно. Интересно. Юкио сжал ее ладонь, и в местах, где их кожа соприкасалась, рождалось тепло, словно они оба прятали между пальцами маленькие огоньки. Ты — потомок девушке, в которой текла божественная сила богини Инори и поэтому моя энергия посланника может успокоить пробудившуюся после долгого сна кровь Акама. Только не говорите, что нам придется все время ходить, держась за руки. Юкио, казалось, усмехнулся, но из-за маски нельзя было точно определить, засмеялся он или же недовольно хмыкнул. Я бы не отказался, но сначала давай спасем госпожу Цубаки. Немного отодвинув рука в Хаори, Китсуны протянул левую руку к лицу женщины но не успел дотронуться до ее лба. Эри остановила его, сильнее сжав ладонь. «Постойте!» Она попробовала поймать что-то в воздухе, прямо над грудью матери. И Юкио чуть склонил голову набок, наблюдая за ее действиями. «Вы это видите?» — спросила она, проводя рукой над телом. «Что именно?» «Нить! Черная нить! Извивается и поднимается вверх, прямо отсюда!» Кицуна повернул лицо в маске в сторону Кеттеру, а тот в ответ испуганно расширил глаза и прошептал. «Только не это. Не может быть». «Что не может быть?» «Проверь, есть ли какая-то метка на животе госпожи Цубаки», попросил Юкио и отвернулся, не выпуская из пальцев руку Эри. «Это очень важно». Остатки головокружения и жара окончательно испарились, и она приподняла свитер мама, оглядывая кожу на ее животе. Там действительно оказался яркий темный след, от цилиндрической печати с незнакомыми Эри древними иероглифами. «Я вижу метку. Господин призрак, это же... это...» Кеттеру сделал шаг назад и указал рукой в сторону госпожи Цубаки. «Неужели опять? Как тогда?» «Успокойся. Мы были готовы к этому», — произнес Юкио бесстрастным голосом, достал из рукава шелковый мешочек и вложил в руку художницы. «Эри, тебе нужно прямо сейчас» нанести второй символ поверх того знака, который ты увидела. Но от этого зависит жизнь госпожи Цубаки. Она не понимала, что именно происходит, но точно знала. В доме присутствовала темная энергия, от которой тело бросало в холод. Пришлось взять то, что предлагал Юкио. Внутри мешочка оказалась маленькая прямоугольная печать и шкатулка с киноварью. «Что это? Такой след на время задержит потерю души быстрее!» Голова Уэри шла кругом, но она не посмела ослушаться и макнула искусно вырезанную из дерева печать в краску и поставила еще одну метку. Темная энергия, растекающаяся по комнате, ощутимо ослабла, а нить, что вырывалась из груди мамы, истончилась. «Это какое-то безумие! Я звоню в скорую!» Уэри дрожали пальцы, и она с трудом достала из кармана телефон. «Господин призрак! Вы должны это увидеть!» Крикнул Кэтеру, подойдя к бумажной раздвижной двери, которая отделяла основную комнату от комнаты художницы. В бумаге была небольшая дырочка, которую не залатали вовремя. Вот они и поселились здесь всем семейством. Юкио хотел отпустить руку Эри, но она не позволила. И, уложив голову мамы на подушку Дзабутон, поднялась вместе с Кицуной и подошла к тому месту, где стоял Кэтеру. Из темноты на нее смотрели сотни желтых глаз. От пола до потолка на каждой стене Они были повсюду и с любопытством наблюдали. Эри вспомнила, как все время хотела дотронуться до вздувшихся пузырей на створках и татами, которые неожиданно появились в комнате неделю назад, и ее замутило. «Моку-моку обычно не селится в жилых домах», — заметил Юкио и щелкнул один из глаз по веку, от отчего тот моргнул и с тихим шипением испарился. «Видимо, пробужденная энергия Акамы оказалась сильнее, чем мы думали». Хорошо, что они не успели украсть глаза субаки, то есть Эри, пока она спала. А то было бы не очень приятно. Усмехнулся Кеттеру и прошел в сторону кухни. «Эритян, где у вас клей? Чтобы выгнать этих тварей с концами, надо переклеить бумагу на двери». Она не ответила. Вид неизвестно откуда взявшихся в комнате сотен глаз, которые непрестанно за ней следили, настолько поразил Эри, что она попятилась, отпустила руку Юкио и бросилась к выходу. Только на улице она смогла вдохнуть свободно. Прохладный воздух приятно касался разгорячённого лица, и Эри присела на ступеньку перед входной дверью, устало потирая веки и набирая на телефоне короткий номер. Эффект чая уже прошел, и все вновь стало прежним. Обычный дом, обычный сад, обычный переулок. Только фонарь неподалеку продолжал мигать, но художница больше не видела никакого Йокая. На другом конце, спустя несколько долгих минут, сняли трубку, и Эри вызвала скорую помощь. Сзади послышали шаги. Нетрудно было догадаться, кто пришел. Никто, кроме господина-призрака, не стал бы намеренно громко топать, хотя умел беззвучно спрыгивать с высокой крыши. И действительно, Юкио вышел из дома и поравнялся с Эри, но почему-то ничего не говорил. «Этих тварей там больше нет?» — спросила она, поднимая взгляд на мужчину в темном кимоно и лисьей маске. Мы изгнали всех до единого. Но тебе все равно опасно здесь оставаться. Прошу тебя, пойдем с нами. Я смогу защитить твою семью. Нет, я не знаю. Я должна подумать. Если я не пью чай и не дотрагиваюсь до вас, то почти не вижу ее каев. Возможно, мне просто стоит держаться подальше от святилища и от всего сверхъестественного. Юкио промолчал и поднял лицо к небу разглядывая что-то там, наверху. То ли звезды, то ли нечто недоступное человеческому глазу. «Сейчас приедет скорая. Вам лучше уйти как можно скорее». «Хорошо. Но я найду способ спасти твою маму. Обещаю», сказал господин призрак и прошел вперед. на этот раз бесшумно ступая по каменной тропинке. Из дома выглянул Кэтеру и удивленно посмотрел на Эри, которая даже не удостоила его взглядом, и отвернулась, уставившись в экран телефона. «А она не пойдет с нами?» — спросил Тануки, и, не получив никакого ответа, последовал за хозяином. «Эри, если понадобится моя помощь, пожалуйста, приходи в святилище», — напомнил Юкио, обернувшись к ней лишь на мгновение. Когда художница подняла взгляд, у железной калитки уже никого не было, а вдалеке послышался вой сирены скорой помощи.